Чтобы не облажаться и не топтать ноги зря, Снегин позвонил Тамаре. Спросил. «Отец, когда дома будет?» «Понятия не имею. Сдается мне, нам есть о чем поговорить. Он ведь в гараже?» «Ну, допустим». «Адрес?» «Это коммерческая тайна». «Ты мне не хами», — разозлился Снегин. «Я не сосед по парте. А вы меня повесткой вызовете». «Я ведь все равно узнаю адрес. Но время на это уйдет, но не так, чтобы много». А то я уже думаю, что вы с папой скрываете от меня какую-то тайну. И ты просто тянешь время. Ну, я её уже видел вчера. Машину?» — вырвалось у Тамары. «Это не то, что вы думаете». Мы пока ничего не думаем. Хотелось просто посмотреть. И Тамара сдалась. Назвала адрес. Снегин сразу понял, почему её отец вчера примчался так быстро. Гараж, он же, похоже, мастерская Фёдора Стасовича, находился недалеко от дома, где жили Герасимовы. В гаражном комплексе, наземном. Не машина-место, а полноценное строение, отдельное. Кое-где на крышах лежал снег. Не все гаражи активно эксплуатировались. Жизнь здесь в это время суток, прямо скажем, не кипела. Поэтому, увидев распахнутые ворота, Снегин сразу понял, что ему туда. Похоже, Фёдор Стасович развил бурную деятельность. Интересно, кто его надоумил? Следы заметаете? Громко сказал Снегин, пытаясь перекрыть шум, доносящийся из мастерской Герасимова. Там тут же стало тихо. Краска уже не пахла. Воняло так, что немедленно хотелось надеть респиратор. И химии какой-то. «Выходите, Фёдор Стасович», — позвал Снегин. «Я прекрасно знаю, чем вы там занимаетесь и зачем». Поскольку хозяин из гаража по-прежнему не появлялся, Снегин решил, что он та гора, которая сама идёт к Магомету. И сделал пару шагов, святая святых. Прищурился и замер. Это и в самом деле была мастерская. Мастерская художника. Повсюду стояли и висели картины. Только это ничуть не напоминало картинную галерею. Холсты, как таковы, отсутствовали, хотя кистей было много. Массивных и кисточек, танюсеньких. А вот льняное масло, грунты, масляные же краски — всё это было из другой оперы. Точнее, балета, потому что здесь царила Зоя Зоева. Герасимов писал ее портреты на металле, аэрографом. Зоя в белоснежной пышной юбке чуть выше колена и царственной диадеме. Зоя в перьях. Зоя в платье и роковой кармен. Зоя в хитоне античной богини. Снегин невольно присвистнул. Это же шедевры. Кроме Зои, Федор Стасович рисовал и пейзажи. Все так же аэрографом и кисточками, кистями на крыльях и капотах автомобилей, запчасти которых предпочитал традиционному холсту. Сейчас Герасимов работал над своей машиной. Только на этот раз не создавал, а уничтожал. Капот уже был полностью закрашен белой краской. Оставалась девушка в балетной пачке со стороны водителя. Снегин, сожалением отметил потерянную ногу. Ту, на которой балерина стояла. Пуант был безнадёжно похоронен под слоем всё той же белой краски. Герасимов начал закрашивать рисунок снизу. «Остановитесь, Фёдор Стасович», — взмолился Снегин. «Такую красоту уничтожать. Да как у вас рука поднялась?» Поскольку Герасимов ошеломленно молчал, такого визитёра он никак не ожидал. Снегин прошёлся вдоль стен. С чувством сказал. «Я на выставке недавно был. Девушка моя затащила». Полюбуйся, мол, на красоту. Так я ни хрена не понял. Опозорился, на весь зал выпалил. Любой дурак так сможет. Сейчас я категорически заявляю. Так мало кто сможет. У вас настоящий талант, Фёдор Стасович. Преклоняюсь. Вот это я понимаю живопись. Никакого тебе модернизма. Всё чётко и понятно. Зоя Валентиновна Зуева. Неужели вы все её портреты хотели уничтожить? Ужаснулся Снегин. «Зачем?» Герасимов угрюмо молчал. «Скажите же хоть что-нибудь», — взмолился Снегин. «И положите ту штуку, которая у вас в руках, вон, на верстак. Похоже на огнестрельное оружие. Надеюсь, не патронами заряжено». «Это аэрограф», — хрипло сказал Федор Стасыч. «Он не стреляет, только краской». Это были первые слова, которые Снегин услышал от мастера. А то, что Федор Стасыч уникум, было очевидно. «Вы зря уничтожили рисунок», — «сожалением сказал ему Снегин. Я видел вашу машину вчера, всю, включая капот. Вы меня чуть не сбили, помните?» Герасимов всё так же угрюмо молчал. Но как его разговорить? Разве что с любимого дела начать. Это должно быть неимоверно трудно. Снегин потрогал пальцем автомобильное крыло, на котором Зоя была изображена в хитоне. «Гораздо труднее, чем рисовать маслом на холсте». Не пробовал, но не уверен. «Здесь нет ничего сложного. Главное научиться движением одного пальца регулировать два показателя — воздух и краску». Наконец хрипло, сказал Герасимов. «Много времени уходит на подготовку поверхности, это правда. Зачистить, обработать. Иногда отправляю заказчиков на пескострой, а так ничего утомительного». «Не скажите», — Снегин покачал головой. «Ведь надо эти железяки ворочить. Они тяжёлые. Он одобрительно оглядел высокого плечистого художника. С восхищением сказал «Селище у вас, Фёдор Стасович». Тот моментально подобрался. Только что стойку не занял, боксёрскую. Кулаки Герасимов поднял мысленно. И приготовился защищаться. И сколько же стоит такая красота? Снегин прикинулся простачком. Мол, ничего не вижу. В денежном эквиваленте. И он перешёл к другой картине. А иначе эти шедевры язык не поворачивался назвать. Конечно, картины. Хоть персональную выставку устраивай. Вам даром, — хмуро сказал Фёдор Стасович. Если оставите Тому в покое. А вот эти перья. Снегин осторожно потрогал пальцем крылья нарисованного лебедя. Как же выявить? Поделитесь секретом. Как? Или коммерческая тайна. У каждого мастера свои секреты. Нехотя поддержал разговор Герасимов. В основном экспромт. «Эффект мрамора, к примеру, достигается при помощи обычного пакета», усмехнулся мастер. «А перья эти, работа кисти для румян, все просто». «Просто, когда знаешь», — с уважением сказал Снегин. «Ну а теперь поведайте, почему вчера вы кинулись защищать Тамару? И кто вам позвонил? Вы не имеете права допрашивать ребенка». Герасимов выдвинул правое плечо вперед и в самом деле сжал кулаки, но Снегин не отступил. Да и некуда было, он стоял у стены. Тамара уже не ребенок, ей 18, поэтому имею. И я, исследователь, повестку, к которому ваша дочь вскоре получит. Оставьте ее в покое. Не могу. Снегин тоже повысил голос: Ведь я догадываюсь, на крике первым выбежали не вы. «А Тамара?» «Врёшь!» Фёдор Стасович всё же шагнул вперёд. И Снегин схватил первое, что подвернулось под руку. Зою в роли лебедя, искусно изображённую на автомобильном капоте. «Вы же не станете бить любимую женщину?» Снегин торопливо закрыл капотом голову. Даже нарисованную. «Положи на место», — велел Герасимов. «Это не твоё!» «Правду, Фёдор Стасович, Тамара никого не убивала!» Она не могла. Но повод был. Мне ведь все равно перваки расскажут. Нет, не посмеют. Почему вы так уверены? Тогда я тоже... Вы знаете их тайну? Знаете. С уверенностью сказал Снегин, поскольку Федор Стасович молчал. И опустил щит. Бить Снегина, похоже, больше не собирались. Уж не шантажируете ли вы их? Поэтому, Остап Ефимыч. А скорее его мать решили вчера оказать вам любезность. Вы долго беседовали. Перваки поняли, что я начал копать. И рано или поздно узнаю, за что Тамара ненавидела Зуева. У них ведь был конфликт? Нет. А причина?» Нажал Снегин. «Ведь была же причина. Из-за Зуевой, да? Вы ее любите. Супруги давно уже вместе не живут. Назревал развод. Тамара хочет, чтобы Зоя Валентинна заменила ей мать. Чтобы вы поженились. Очевидно, Зуев возражал. Возможно, развод не давал. Герасимов рассмеялся. Это было неожиданно. Даже отступил на шаг и кулаки опустил. Презрительно сказал. «Примитивно мыслите. Если я рисую женщину на своей машине, значит, любовница. Так просветите же меня». Не в Зое дело вырвалось у Герасимова. Тамара защищала Марата. Хотя он-то уж точно в защите не нуждается. Но объяснять бесполезно. Томка упертая, он тоже, в отца. Хотя по виду не скажешь. Все думают, что Марат тряпка, а это не так. Томка глупо опекает его. Всю грязную работенку Марат ее руками делает. А я их, как ни стараюсь, растащить не могу. Похоже, папина харизма работает. Я про Марата. Да кто такой этот Марат? Давняя история, нехотя сказал Федор Стасович. Зоев был настоящей скотиной, с бабами разными путался. Они к нему так и липли. Не тянет Зуев на героя-любовника. Осторожно, чтобы не спугнуть, сказал Снегин. Я видел его фото. Да и его самого. Тело. Маленький, чедушный некрасивый. Вы просто его не знали. Харизма так и перла. Страха в нем не было. Тормозов. Он ставил цели и добивался ее любыми средствами. Подряд на строительство объекта, женщина. Зуев любую неприступную крепость брал штурмом. Рисковый был мужик. В голосе Герасимова послышалось нечто похожее на уважение. Ну и везло ему, конечно. Ещё до нить бы. Зоев свою школьную учительницу поимил. Пошёл на вечер встречи, а оказался в постели у бывшей классухи. «Ленка была классной руководительницей Егора Зоева», пояснил Фёдор Стасович, видя, как у мента упала честью. «Это сколько же ей было лет?» ворвалась у Снегина. «Она не сильно старше, к примеру, меня». В школу после педучилища пришла». «А ты подумал, что Зуев со старухой переспал?» Герасимов криво усмехнулся. «Ленка сейчас в самом соку, баба-ягодка». «А двадцать лет назад была девицей хоть куда. Я фотки видел. Но само собой, что Зуев на ней не женился». «Он женился на балерине», — машинально сказал Снигин. «Именно. А Ленка всё равно родила». «А почему Ленка? Вы её хорошо знаете?» «Да». «Моя дочь влюбилась в Марата». Приходится общаться. Я, кажется, начинаю догадываться. Егор Зуев переспал со своей бывшей классной руководительницей после вечера встречи выпускников. Но не женился, а сделал предложение Зуе Валентине. А учительница родила вне брака, сына, так? «Догоняешь», — одобрительно кивнул Герасимов. «Марату сейчас двадцать». «Орите, Зуевой, девятнадцать». «Это ведь она познакомила вашу дочь с единокровным братом. Они что, общались?» Зоев своих детей не бросал. Помогал им. Детей? А сколько их у него? Не считая дочери, рожденной в законном браке. Четверо. То есть Ритка, Марат и двое в другой семье. Девочка и мальчик. Кажется, младшему годика три. Теперь понятно. Зоев не жил со своей законной женой. Я так и подумал, когда вошел в их квартиру. Но почему тогда они официально не развелись? А это не у меня, надо спрашивать. Всё так же криво усмехнулся Герасимов. «Так к первакам ещё разок сходи», — насмешливо сказал Фёдор Стасович. «Они всяко больше знают. Я пришлый». Дивеева хату в ипотеку взяли. А вот Зоевы и перваки — коренные москвичи. Зоя никогда со мной не откровенничала. Он вдруг осёкся. «То есть вы и сейчас это поняли?» — догадался Снегин. «Когда убили Егора Зоева? Вы тоже не верите, что это сделал навещивый поклонник? Тогда кто? «Только не Тамара», — отрезал Герасимов. «Вы ничего не докажете». «Понятно. Сами-то вы не очень-то верите в то, что ваша дочь не виновата, но упорно будете все отрицать. А почему она рванула на лестничную клетку?» «Зоя же кричала. Помогите, убивают», — нехотя пояснил Герасимов. «А я был занят. Заказчик денежный нарисовался. Я работал с эскизом на компе. Увлекся. Скинул заказчику наработки. Он мне своё пожелание. Эскиз ведь надо согласовать перед тем, как приступать к рисунку на металле. А это утомительно, долго. Заказчики сейчас капризны. Разговорился вдруг Фёдор Стасович. Тема, похоже, была больная, заживое цепляла. Тома знает, что в такие моменты меня лучше не отвлекать. Я и опомниться не успел, как она выскочила за дверь. Я гляну, что там. И вдруг тишина. И тогда на лестничную клетку вышли вы. Что увидели? «Ничего. Так Германа, выходит, Тамара задержала, не вы?» «Я. Ты не имеешь права ее допрашивать. Она ничего не видела и не знает. Ей придется дать показания. А все-таки что у вас с Зоей Валентинной?» Снегин кивнул на нарисованного лебедя, который лежал теперь на полу. «Долго объяснять. Но если вкратце, Зоя мне помогает клиентов находить. Портфолио мое показывает». У неё ведь олигархи в знакомых. Клиентки, опять же, которые на балет ходят, тоже не бедные. «Я ведь не бизнесмен», — неохотно пояснил Герасимов. «Раньше супруга дела вела. После развода бизнес ей отошёл. Не поверите, я на ту же мойку устроился, где прежде хозяином был. Меня там так и зовут. Хозяин». Хотя какой я теперь хозяин? Работяга, как все. А дочку вырастить надо, образование дать, квартиру ей опять же надо. «Взрослая девушка. Не с отцом же вместе жить. У нас однушка». «Тамара на кухне спит. Мы там диван поставили». «Томка говорит, сниму и съеду». «А на какие шиши?» «Они с Маратом решили жить вместе». «И Тамара справедливо рассчитывала, что отец поможет». «Я про Зуева. Мол, денег куры не клюют». «Сын как-никак». «Но Зуев уперся. Заслужи». «А сначала в армию». «Не захотел Марата отмазать. Он пока учится». Но через пару лет вопрос назреет. Марат, он... Герасимов запнулся. Немного странный, короче. Томка говорит, идеалист. Она всегда его защищает. И перед отцом? Не поверите. Пришла к Зоеву просить руки его сына. Вот он поржал, сказал, и приданное попросишь. А потом, дети вы еще. И выгнал, вырвалось у Герасимова. Я ему чуть в морду не зарядил. Короче, не дал согласия. А молодёжь разве в этом сейчас нуждается? Тамара хотела, чтобы в сына уважал. Не все же такие чемпионы. Вы про Егора Всеволодовича? Да. А что с его второй семьёй? Как я понимаю, настоящий. Сами к ним поезжайте и спросите. Зоевы разбежались полгода назад, то есть разъехались. А семьёй они давно уже не были к тому моменту. Зоя вернулась в Москву. Гражданская жена Зоева с двумя детьми наконец переехала в Истру. Ритка с отцом осталась. Плохо ли? На всём готовом. Но что-то там случилось. Я про развод. Напряги какие-то. Поговорите лучше с Зоей. Хорошо. А рисунок вы зря закрасили. Кивнул Снегин на машину Фёдора Стасовича, остро пахнущую свежей краской. Нет, отрезал тот. Я просто понял, что меня использовали. Бабы все такие. Особенно красивые. Эгоистки и стервы. Вот что я еще понял. А что касается развода Зуевых, поговорите с Сонькой Дивеевой. Известная сплетница. Все про всех знает. Они недавно с Зуевым друг на друга орали, как ненормальные. Сам слышал. Из-за квартиры, которую он захотел продать. Я думал, что Сонька его убьет. Интересно. Что ж, не буду вам больше мешать. А что взамен нарисуете? С интересом спросил Снегин. Не думаю, что вы станете ездить на просто белой машине». «Время покажет», — усмехнулся Герасимов, который думал о своём, о том, как всё сложно. Ну, перекинул он мента на Дивеевых, притормозил маленько. «Тамаре всё равно не отвертеться. Должен же отец её защитить».